никто не был уверен в завтрашнем дне часто за ничтожные недосмотры и ошибки в команде офицеров прямо с парада отсылали в другие полки на большие расстояния и это случалось до того часто что идя на караул офицеры обыкновенно старались запастись деньгами чтобы не остаться без копейки на случай внезапной высылки Такое обращение держало офицеров в постоянном страхе и беспокойстве, и многие вследствие этого оставляли службу и удалялись в свои поместья, а другие переходили в гражданскую. Записки саблукова При Екатерине... Дворянство на привилегированном положении было освобождено от телесного наказания. Теперь нередки бывали случаи, когда дворянина засекали кнутом до смерти, рвали ему ноздри, отрезали язык и уши. Если во времена Петра Великого подобного рода наказания считались явлением нормальным, то теперь для поколения, воспитанного на гуманных идеях Екатерининского века, они приобрели особую жестокость и получили характер настоящего злоупотребления властью. Царская милость потеряла свою ценность, так как сегодня человека осыпали наградами, а через короткое время его отрешали от должности, с позором ссылали в деревню. Аракчеев дважды испытал на себе гнев и благоволение Павла. Престарелый Суворов, победитель турок и поляков, гордость и слава русской армии, был в грубой форме уволен в отставку и обречен на бездействие в своем селе Кончанском. Не было меры И в наградах Кутайсов, пленный турок, из простых камердинеров пожалован был в графы орденом Андрея Первозванного с бриллиантами и получил придворный чин егермейстера. Гнев иногда доводил императора Павла до ума помрачения Он объявил строжайший выговор умершему генералу Врангелю. Запретил ввоз в Россию всякого рода книг, на каком бы языке он и ни были, без изъятия равномерно и музыку. Своё представление о самодержавной власти простёр до того, что признал себя и вообще русский государей главою церкви. Разгневанный известием ложным, будто адмирал Чичагов хочет перейти на службу к англичанам, Павел, не проверив, как дело обстояло в действительности, приказывает в своем присутствии снять с Чичагова мундир, вывести в одном белье через залы полные народа и увезти под арест в Петропавловскую крепость. А между тем, час перед тем... Он оказывал ему на вахт-параде самое вилостивое внимание. Отзывы современников. Петербургские жители были в совершенном ужасе. Все трепетало, и никто не знал, как окончится день. Император Павел наводил на всех панический страх. Все подчинено было строгим произвольным формам и стеснению. Записки Мирковича. Вот что писал Цесаревич Александр, будущий император, Лагарпу 27 сентября 1797 года. Вступив на престол, мой отец хотел все переделать. Его первые шаги были блестящие. Но последующие не соответствовали им, все было сразу перевернуто вверх дном, так что беспорядок и без того очень сильный увеличился еще более. У военных почти все время уходят на одни парады, в остальном всякое отсутствие какого-либо плана. Сегодня приказывают одно, а через месяц это уже отменяют. Никаких доводов и представлений не терпят, разве уж если когда зло совершилось и стало очевидным. Короче говоря, благо государства не играет никакой роли в управлении делами. Налицо одна только неограниченная власть, которая все творит шиворот на выворот. Невозможно перечислить все безрассудства, каких мы натворили. Прибавьте к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, большую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах. При выборе людей на должности руководятся фавором. достоинство здесь ни при чем. Вообще положение, в каком находится моя бедная родина, не поддается описанию.